Часть седьмая. Возвращение. Меня вытеснила толпа солдат, и я учутился у стены, шагах в десяти от заграждения, вместе с охотником. К нам подошел биг Правильно, Астарот, — сказал он, задыхаясь от изнурительного бега в проходе. Лицо Астарота, блиставшее перед тем упоением торжества, разом погасло, осунулось, и тень ровной грусти мгновенно изменила выражение глаз, замкнуто чужды раскатом свалки, смотревших на живую запруду устребительную возню. — Я сделал это для себя, — сказала Старот, подумав. — И более мне дела здесь нечего. Уйдем, Бик, не следует дожидаться конца. — Да, — подтвердил Бик, — через полчаса здесь будут орудия. — Тем лучше. Ты останешься? — Нет, это дело сделают без меня. Усталые, изредка оглядываясь на трескучий дым, мы выбрались из прохода. Неподалеку валялись, играя лошади. Оседлав их, мы тронулись к югу. Затем Биг нагнал ехавшего впереди Осторота, и они, тихо разговаривая о дня, шагом погрузились в заросль на склоне горы. А я, следуя за ними, спрашивал себя, точно ли произошло все, в чем я был свидетелем и участником. Я грустил о том, что так скоро кончились пленительные бои и тревога, и тьма ночи, и зловещее утро у заграждения. Но ни за что, ни за какое ослепительное счастье не вернулся бы я к солдатам теперь, когда смысл моего участия в стычке делился на число всех прибывших людей. Я пережил страстное увлечение, был счастлив, но не желал просто драться так же, как Астарут. Прекрасный день заливал горы живым водопадом солнца, тающего в тесных изгибах чаще крупным дождем золотых пятен, озаренных листьев и отвесных лучей. Цветы вздрагивали под копытами, обрызгивая росой траву, а спутанные корни тропинок велись по всем направлениям, уходя в цветущую жимолость, акацию и орешник. Тогда... Пристально осматриваясь кругом, я заметил, что наблюдаю в особом и новом отношении к ним все явления, которые раньше были мне безразличны. Явления эти неперечислимы как сокровища мира, и главные из них были свет, движение, воздух, расстояние и цель движения. Я ехал, но хотел ехать. Двигался, но во имя прибытия. Смотрел, но смотреть было приятно. Я освобождался от тяжести. Медленно, но безостановочно, как поднимаемым домкратом вагон, отпускала меня скучная тяжесть, и я, боясь ее возвращения, с трепетом следил за собой, ожидая внезапного тоскливого вихря, приступа смертельной тоски. Но происходило то, чему я не подберу имени. Я слышал, что копыта стучат звонко и крепко, что ветви трещат упруго, что птицы кричат чистым задорным голосом. Я видел, что шерсть лошади потемнела от пота, что грива ее бела, как молодой снег что камень дала подкову желтую искру. Я чувствовал, как легко и прямо сижу, и знал силу своих рук, держащих лишь легкий повод. Я был голоден и хотел спать. И все, что я слышал, видел, знал и чувствовал, было так, как оно есть, непоколебимо, нужно и хорошо. Это утро я называю началом подлинного, чудесного воскресения. Я подошел к жизни с самой грозной ее стороны, увлечения, пренебрегающего даже смертью, И она вернулась ко мне, юная, как всегда. В те минуты я не думал об этом, мне было просто понятно, ясно и желательно все, что ранее встречал я немощной и горькой тоской. Но не мне судить себя в этот момент. Я вышел из сумрака, и сумрак отошел прочь. Невольно глядя на ехавших впереди ловких и бесстрашных людей, припомнились мне звучавшие раньше безразлично строки «Берганца», Нищего поэта, умершего из гордости, голодной смерти у мансарде, потому что он не хотел просить ни у кого помощи. И я мысленно повторил его строки. У скалы, где камни мылит водопад, послав врагу, выстрел, раненый на вылет, я упал на берегу. Подойди ко мне, убийца, если ты остался цел. Палец мой лежит на спуске, точно выверен прицел. И умолк леса, убийца, воровских его шагов я не слышу в знойной чаще водопадных берегов. Лживый час настал голодным, В тишине вечерней мглы Над моим лицом холодным Грозно плавают орлы. Но клевать родную падаль Не дано своим своих, И погибшему не надо ль встать На хищный возглас их. Я встаю, встаю, Но больно сесть в высокое седло. Я сажусь, но мне невольно Сердце болью обожгло. Каждый жизнь, целуя в губы, Должен должное платить И без жалоб, стиснув зубы, Молча твердо уходить. Нет возлюбленней опасней, разоряющие дотла, Но ее лица прекрасней, клюв безумного орла. Вспомнив это, я вспомнила самого Берганца. Он любил смотреть из окна седьмого этажа, Где жил на розовой и синей крыше города, И простаивал у окна часами, Наблюдая без изнурительной зависти, С куском хлеба в руке певучее уличное движение, Полное ярких соблазнов. В полдень я простился с охотниками, Они уговаривали меня остаться с ними ради охоты, но я был утомлен, взволнован и, поблагодарив их, остался один со своими новыми мыслями. Только к вечеру я попал в Зурбаган и бросился, не раздеваясь в постель. Не каждому удается испытать то, что испытал я в проходе бега, но это было и это судьба души.